Он показался мне мальчиком 15-17 лет, кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором. Он очень напомнил слащавенькие открытки самокиш Судковской, изображавших боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь. Мы трое шли сначала по бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду,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 которым я стоял ночью на семионовском и видел, как он сквозь зубы плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом. Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А.Н. Толстого. От кудрявого игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво,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 И это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника «Я хочу видеть этого человека!» И великолепно был передан страх «Где он? Где? Неужели его нет?»